шаманы и желание жить. Во всех культурах и во все исторические периоды, вплоть до современных времен, искусством возвращения здоровья занимались особые люди, которых называли знахарями, шаманами или целителями. Как заметил Карл Юнг, на всех континентах ритуалы шаманов удивительно похожи. С незапамятных времен в основе их действий лежит неизменный принцип, Лечение должно быть сосредоточено на воскрешении жизненной силы больного. Каждая шаманская традиция использует особые методы, предназначенные для того, чтобы освободить больного от демонов, угрожающих его желанию жить. Большинство из них основано на ритуалах, обращающихся к мистическим или трансперсональным силам. Зачастую просят вмешаться духов, или ушедших в мир иной предков, или тотемных животных, чтобы душа страдающего человека могла обрести цельность. Хотя психотерапевты, работающие с онкологическими больными, не верят в демонов, они давно уже поняли важность поддержки у пациента «желание жить». Первый шаг в этом виде терапии – состоит в обнаружении и лечении прошлых травм, которые все еще кровоточат в душе пациента и отравляют его взгляд на действительность. Второй шаг – это обучение пациента умению принимать и поддерживать состояние внутреннего спокойствия и таким образом контролировать стресс, помогая процессу исцеления. Психотерапевты, работающие сегодня с больными раком людьми, «Поняли важность поддержания в них воли к жизни. Есть много методов культивирования этой силы, этого пламени, которое всегда мерцает в глубине нашего существа. Я экспериментировал с некоторыми из этих методов как врач и как пациент. Я хотел бы поговорить о тех из них, которые кажутся мне самыми важными».